Глава двадцать третья. Игра Диана. Первые плоды наш план принёс уже этим утром. Едва закончив с быстрым завтраком, я почувствовала, что в одну из моих магических клекс кто-то наступил. И этот кто-то явно направился дальше. Диан тоже почувствовал, что и его магия осталась на чужих ботинках, и мы обменялись одинаково предвкушающими улыбками. «Теперь мы шли по лесу очень тихо, но быстро. Сразу договорились, что я отвечаю за защиту, а Ади за нападение. И когда ближе к полудню нагнали четвёрку патрульных, то сразу перешли в наступление». «Действовали очень слаженно. Диан привычно использовал мощные плетения, против которых не могли устоять ничьи щиты, а я прикрывала нас магией, обила точечно и чётко. Так мой напарник сначала немного оглушил и дезориентировал ребят, а я спеленала всех прочными силовыми путами и смеси магии, земли и воздуха. Всё прошло легко и даже как-то слишком просто». «Ну что, парни, поговорим?» Принц присел на курточки напротив связанных однокурсников и улыбался при этом, как настоящий демон. «Для начала скажите как где штаб?» Ответом ему стало коллективное молчание. Я стояла рядом, продумывая варианты. «Пытать ребят мы уж точно не станем, а информацию узнать нужно». «Эх, жаль, у меня нет способности к ментальной магии» а то бы я смогла заставить противников говорить. И подходящего, как назло, не прихватило. Хотя в моей коллекции как раз имеется одно такое, запрещенное, но действенное». Подобные обычно используют дознаватели на допросах. «Признаем, мы проиграли», — вздохнул Лем, принявший на себя роль капитана. «Отправляйте нас к преподам и покончим с этим». «Но так ведь неинтересно», — бросил Диан, явно наслаждаясь ситуацией. «Эта игра ему совершенно точно нравилась». «Десс, ты же у нас отличник. Давай, предлагай гуманные способы ведения допросов». Я хмыкнула и шагнула вперёд, окинув пленников задумчивым взглядом. «Да, не были бы они моими приятелями, можно было бы попробовать надавить на болевые точки», Но в данном случае такой способ не подойдёт. Как-то это подло и негуманно. «Парни», — сказала я, — «пытать мы вас не станем. Это ведь просто полевая игра, не имеющая отношения к реальности. И всё же мы вас поймали и вполне могли бы выбить признание силой. Но давайте просто представим, что мы это сделали, и кто-то из вас, неважно кто, всё же сообщил нам под жуткими пытками место, где расположился штаб». Лем хмыкнул, поражённый моей наглостью, а вот его напарник Сорк закатил глаза и ответил. «Штаб в деревне Ручье, большего не скажу», и, поймав мой взгляд, пояснил. «Мне прекрасно известно, Десс, какие зачлённые плетения ты знаешь». Диан довольно хлопнул в ладоши, а я посмотрела на Сорка с благодарностью. «Приятно иметь дело со здравомыслящим противником, спасибо», — сказал Ди. «Тебя я отправлю в штаб последним. Вдруг окажешься уже не в числе первых восьми счастливчиков». Так он и поступил. Более того, задержал сорка с нами ещё на добрых полчаса, а пояснил это тем, что пытки должны были бы занять время. Когда же мы снова остались вдвоём и продолжили путь, я вдруг спросила. «И всё же, Ди, мне интересно. Ты смог бы сознательно делать больно другому человеку?» «Вот, к примеру, ради того, чтобы узнать важную правду. Будь это не игра, а реальность». «Не думал об этом». «Хотя...» «Наверное, всё-таки да», — ответил принц. «Особенно если от этой информации зависели бы чужие жизни». А немного подумав, добавил. «Но тебе больно точно не сделал бы». «Знаешь, я вспоминаю наши с тобой стычки и всё больше осознаю, что всегда на подсознательном уровне знал, что ты девушка». «Ведь даже во время драк и спаррингов старался действовать очень осторожно. Боялся по-настоящему навредить. Ты же такая хрупкая». «Пф!» — бросила, отвернувшись. «Тем не менее, способна настучать тебе по голове». «Воительница!» — улыбнулся принц. И вдруг поймал мою руку и плавно развернул к себе лицом. «Агнара, вот смотрю на тебя и вижу прекрасную леди». Мне даже личина Дестера уже не мешает. И пока я не успела ничего сообразить, просто притянул меня к себе и поцеловал в губы. Это оказалось такой неожиданностью, что я просто растерялась. Сразу не оттолкнула лишь потому, что была поражена наглостью принца, а потом... стало как-то не до отталкиваний. Меня снова захлестнуло чувствами, а сил сопротивляться просто не нашлось. Более того, я сама обняла Диана за шею, прижалась к нему сильнее и дала волю всем своим эмоциям. Мне отчаянно захотелось показать Ди всё, что творилось у меня внутри. Мою симпатию, приправленную недоверием. Страх снова совершить ошибку, смешанный с острым желанием. Но он вдруг отстранился и поймал мой затуманенный взгляд. А в его глазах я увидела смятение. «Ты...» Открылось мне?» — спросил тихо. «Я чувствовал тебя, хотя сам оставался закрыт», — хмыкнула. И в следующее мгновение губы Диана снова накрыли мои, а на меня обрушилась целая лавина чужих эмоций. В них царили радость и страсть, а ещё острое желание защитить и оберегать, смешанное с какой-то запредельной нежностью. Я была рада нырнуть в омут его эмоций, утонуть в этом безумном поцелуе, отдавалась происходящему целиком, позабыв обо всём на свете. Но вдруг, совсем рядом, послышалось чужое покашливание. "Хм", сказал кто-то. "Какая чудесная картина. Просто закачаешься". Мы с принцем отпрыгнули друг от друга, как ошпаренные. Но драгоценные секунды были потеряны. Плетение щита ещё не успело разгореться на пальцах, когда меня свалила с ног чужая магия. Не знаю, каким чудом я умудрилась всё-таки раскрыть над собой купол защиты. Хотела сделать то же самое и над Дианом, но меня снова атаковали. Пришлось мгновенно укреплять щит и швырять в противника любимым трёхслойным огненным шаром. На нас напали наши одногруппники. Вот только с ними почему-то были и другие люди. Я увидела троих боевиков с пятого курса, а с ними ещё несколько мужчин. Меня же атаковал Генри и действовал непривычно жёстко. Пришлось и мне отвечать ему тем же. А по силе мы с ним никогда не были равны. Его дар значительно уступал моему. В итоге, оставив поверженного парня лежать на траве, я бросилась к Диану, на которого напали сразу трое». Шибанула по одному из них обездвиживающим плетением, хотела бросить в другого огненные стрелы, но вдруг почувствовала близкое присутствие тёмной силы. Пальцы знакомо закололо, по спине пробежал холодок. Я обернулась, ища источник запретной магии, и встретилась взглядом с темноволосым мужчиной. «Я знала этого мага. Его звали Виктор Риверт». Он закончил Академию два года назад, но, понятное дело, лично мы никогда не общались, хотя я много о нём слышала. Вик был отличником, хотя силой дара похвастаться не мог. Но сейчас в глазах Вика плескалась тьма, которую он совершенно точно собирался применить на мне. Когда в мою сторону полетела паутина из тёмной магии, я отпрыгнула, выставляя щит». Послала в ответ самое забористое из доступных мне плетений, но Виктор, играючи его, отразил. «Дестершарс», — сказал он, шагнув ко мне, — «лучше просто сдайся сразу. Не заставляй меня тебя убивать. Ты, как я слышал, талантливый, малый». Я не ответила, снова шибанула по нему пятью трёхслойными шарами, на сей раз из «Магии воды» и сразу попыталась заключить его в земляную ловушку, как делал магистр. Но этот тёмный явно оказался сильнее, и мои плетения развеял на раз. Я помнится, не успела, как вокруг обоих моих запястий появились браслеты из тьмы и вздёрнули меня вверх. Теперь я висела в воздухе, не в силах создать плетения. Но что ещё хуже не могла дотянуться, активировать сигнальный артефакт. От тьмы шел жуткий холод. Она проникала под кожу и, казалось, буквально прожигала ее льдом. Не знаю как, но я все-таки сумела отрешиться от боли. Испуганно глянула на принца, который все же уложил двоих противников и сейчас разбирался с третьим, и что есть сил закричала. «Диан, браслет, активируй перенос!» Он всё-таки обездвижил нападавшего, глянул на меня, и его лицо буквально закаменело. «Уходи, тут тёмные!» Но этот олух не спешил следовать голосу разума. Вместо этого бросил полный ярости взгляд на стоявшего рядом со мной Виктора и решительно направился к нам. «Не так быстро, ваше высочество», — проговорил тот, выстроив перед принцем барьеры тьмы, в который Диана лишь чудом не влетел. «Немедленно освободи Дестера», — ледяным тоном приказал ему принц. «Эм...» Тот сделал вид, что замялся, а потом развёл руками и ответил. «Нет, это не в моих интересах». «Уходи, Диан!» — снова закричала я. «Сейчас мне было страшно совсем не за себя, а вот за этого самоуверенного и, кажется, слишком благородного принца. Учитывая ваше лапзание...» «Сильно сомневаюсь, что его высочество так просто оставит своего любовника», — с насмешкой проговорил тёмный. «Ты прав», — согласился с ним принц. «Не оставлю». «Тогда снимите сигнальный браслет и передайте мне». «А я, так уж и быть, не стану разлучать вас с вашим...» — глянул в мою сторону. «Парнем». «Что вам нужно?» — устало спросил Ди. «Ответ очевиден. Вы...» — проговорил тот, — в качестве пленника. Я до последнего надеялась, что намерение сдаться просто уловка. Сейчас Ди вытянет из рукава шикарный козырь, и мы выберемся из этой паршивой ситуации без проблем. Потому когда он просто расстегнул ремешок на артефакте, выданном нам магистром, хитва не застонала от досады. Вот только отдавать эту штуковину Диан не спешил покрутил браслет в пальцах и посмотрел на меня. «Что-то мне не хочется становиться пленником», задумчиво проговорил принц и изобразил легкомысленную улыбку. «Но и друга своего оставлять с вами не хочу. Поэтому...» «Я почувствовала, что меня накрывает магический щит. Простой, но мощный и крепкий». А в следующее мгновение Див взмахнул руками, и во все стороны от него хлынул мощный поток воздуха. Это было не просто ветер, а самая настоящая стена из воздушных масс. Противника, включая тёмного, раскидало в стороны, как мелкие листики. Они не могли сопротивляться такой силе, потому что на них давила не магия, а чистая стихия. «Бороться с такой почти невозможно», Но меня эта жуть не тронула, обтекая щит принца, как вода-камень. Вот если бы моя защита состояла не из его магии, то меня бы снесло точно так же, как остальных. «Жги путы светом!» — скомандовал Диан, как раз влетевший под купол моего щита. И я послушалась, позволила светлой силе просочиться сквозь кожу и вступить в борьбу со сковывающей меня тёмной магией. Пришлось постараться. Но мне удалось развеять тьму. Я уже хотела нажать на кнопку на браслете, чтобы перенестись к преподавателям, но меня остановил Диан. «Сначала нужно разобраться с тёмными», — сказал он. Крепко сжал мою руку, задрал рукав своего кителя, и под ним тут же замерцал артефакт переноса на дальние расстояния. У нас его называли «ключ в туннель». «Зажмусь, — посоветовал Ди». А в следующее мгновение земля ушла из-под ног. И мы будто на самом деле оказались в длинном туннеле, лишённом каких-либо красок. Правда, минуло всего несколько секунд, и мир снова обрёл очертания, цвета и запахи. Но вместо осеннего леса мы очутились на ступеньках здания, чьи стены были отделаны голубоватым мрамором. Не успела я опомниться, как он потащил меня внутрь. «Где мы?» – спросила торопливо, шагая за ним. «Управление специальной королевской полиции», ответил Дин, избавляя шага. «Её ещё называют тайной». От этой информации я едва не споткнулась. Дёрнула принца за руку, вынуждая остановиться. Ден, я туда не пойду», – прошипела, оглядывая лестничные пролёты. «Подожду на улице». «Нет времени на уговоры», – выпалил он, самым наглым образом обхватил меня за талию и закинул себе на плечо. «А ну, поставь», – прорычала, ударив его по спине. «Нет, нужно как можно скорее отправить в тот лес группу захвата», – проговорил он на ходу. милая, это важно. Со мной ты в безопасности». «Конечно», – буркнула иронично. «Не называй меня этим именем. Поставь, сам пойду». Мы как раз оказались в широком и довольно людном коридоре. И теперь на нас без преувеличения смотрели все. Оно и ясно, ведь не каждый день можно увидеть, как второй наследник престола тащит на плечи щуплого парня в форме военной академии. Но Диана такие мелочи будто бы совершенно не волновали». К счастью, он всё-таки поставил меня на ноги, поймал мою руку, спасибо, хоть пальцы наши не переплёл, и быстро повёл дальше. Остановились мы только в самом конце коридора, у массивной двустворчатой двери. Диан для вида постучал, но ответа дожидаться даже не подумал. Толкнул створку, вошёл внутрь и меня затащил следом. Мы попали в просторный светлый кабинет». Правда, нас тут явно не ждали, и открывшаяся картина оказалась настолько поразительной, что я сразу попыталась покинуть это место. Но принц не собирался ни уходить, ни отпускать меня. Его ни капли не смутило, что сидящий за столом смуглый мужчина здесь не один, и что прямо на письменном столе сидит женщина, а пуговички на её блузе расстёгнуты все до единой. «Лорд Стайер, на нас напали тёмные. В лесу, на практике». Строгим серьёзным тоном выдал принц. «У меня есть координаты и путь портала. Поднимайте группу захвата». К моему удивлению, мужчина не стал возмущаться и вообще никак не показал, что ему помешали. Достал из ящика макфон, быстро набрал цифры, а когда вызов приняли, просто отдал приказ дежурной группе строиться у портала, дав им на сбор две минуты. Хозяин кабинета поражала невозмутимостью. Выглядел он лет на сорок, тёмные волосы были зачесаны назад, а на висках серебрила седина. «Прости, милая, работа не ждёт», проговорил он, помогая своей гости слезть со стола. Она смущенно покраснела и попыталась застегнуть пуговицы, но пальцы дрожали. «Вечером продолжим наш разговор», сказал девушке, и магией привёл её одежду в порядок. Потом сам проводил до двери и даже на прощание поцеловал ручку. А у вас новая пасия? Совершенно не тактично поинтересовался Диан, когда-то ушла. Лорд Стайер внимательно посмотрел на меня, перевел взгляд на наши с Дианом сцепленные руки и насмешливо хмыкнул. А ты я вижу нашел как обойти проклятие, ответил глава тайной полиции и снова обратил взор на меня. У него был жутковатый, тяжёлый взгляд, от которого мне мигом захотелось провалиться сквозь землю. Я попыталась высвободить пальцы из захвата принца, но он только сильнее их жал. «Да, нашёл», — уверенным тоном проговорил Ди. «Но об этом мы говорить не будем. Сначала о деле. Не отпуская моей руки, он стянул со своего запястья артефакт переноса и передал лорду Стайру. Нападавших было десять, из них трое тёмные. Один опытный, остальные студенты. Местность – довольно густой лиственный лес. Он замолчал, явно обдумывая, что ещё нужно сообщить в первую очередь. «Сказали, что я им нужен в качестве пленника». «Очень рад, что ты не стал геройствовать», – ответил ему мужчина, направляясь к двери. «Умнеешь!» И вышел, а мы остались. «Зачем ты меня сюда притащил?» зашипела, глядя Надей волком. «Разве не понимаешь, что мне лучше вообще от столицы подальше держаться, а не соваться в кабинет главы тайной полиции?» Ден смотрел серьёзно, и мне совершенно не нравилась та холодная решительность, что я видела в его глазах. «Тобой всё равно будут интересоваться. Так лучше я сам познакомлю тебя с лордом Стайером. Так безопаснее». «Спасибо, хоть и не с королём», — буркнула я. «И с ним познакомлю, но не сейчас». Ответ Диана заставил меня испуганно замереть. «Ты в своём уме?» «Абсолютно», — ухмыльнулся тот. «Поверь, так нужно». «К тому же ты, кажется, желала доказать свою благонадёжность. Вот тебе прекрасная возможность. Нужно просто включиться в расследование». «Потому давай детально вспомним всё, что случилось сегодня на поляне. Всё, что ты знаешь о тёмных в Академии» потому что нам с тобой сейчас придётся давать показания. Проявишь себя, заработаешь лояльность главы тайной полиции. А это, поверь, дорогого стоит. «Я для него преступница», — сказала едва слышно. «А вот это как раз ты и можешь исправить. Я тебе помогу, и вместе у нас точно всё получится». Я только покачала головой и отвернулась. С одной стороны, очень хотелось верить Диану, а с другой меня терзал ледяной страх. Ведь как ни крути, а сейчас я была в шаге от разоблачения и в двух шагах от ареста. В такой ситуации думать о тёмных получалось трудом. «Я с тобой», — тихо проговорил принц и ласково коснулся моей скулы. «Верь мне, Огонёк. От этого старого прозвища сердце в груди налилось пламенем. Так меня называл только Диан» в том нашем далёком прошлом, которое мне давно стоило забыть». И произносил его так же нежно, как сейчас. «Не зови меня так», — бросила раздражённая, и всё-таки забрала у него свою руку. «Тебе идёт. Всё равно не называй». «Ладно», — поспешил согласиться принц, но потом добавил. «Постараюсь». И что-то мне подсказывало это слово... Я услышу от него ещё не раз. Лорд Стайер вернулся через полчаса. Но пришёл не один. С собой он привёл двух следователей, которые должны были записать наши показания. Нас отвели в другие кабинеты. Вот только если с принцем дознаватель беседовал наедине, то на моём допросе зачем-то решил присутствовать глава ведомства. Лично. Поначалу он просто стоял в стороне и делал вид, что любуется видами из окна. Я поглядывала на него с опаской и думала, что из-за сковавшего тела нервного напряжения ничего не смогу рассказать. Но тут мне на помощь пришёл следователь, довольно молодой, симпатичный, с добрыми глазами и приятным лицом. Он умудрился расположить меня к себе всего парой фраз... И я сама не заметила, как выболтала ему всё, что знала о тёмных. Поведала и про то, как нашла отравленного тьмой в общежитии, и про разговор с Генри, про записку, которую тот мне показал. Я вообще говорила, почти не обдумывая ответы, будто на меня наложили какое-то заклинание правды. И от одной этой мысли снова стало страшно. Простычку с тёмными на полигоне Академии рассказывала, стараясь тщательно контролировать каждое слово. Несколько раз едва не ляпнула про свой свет и его роль в нашей победе. Вот только мои усилия всё равно оказались бесполезны. А всё потому, что передо мной сидел сильный менталист, против которого мой артефакт от моментального воздействия оказался попросту бесполезен. Увы, я поняла это далеко не сразу. «По данному делу всё», — сказал следователь, повернувшись к начальнику. «Но у меня есть пара вопросов, которые вас совершенно точно заинтересуют». «Тогда-то я и поняла, что сейчас наступит тот самый момент, которого я так боялась все последние три года». Менталист посмотрел мне в глаза, теперь уже чуть грубее коснулся моего сознания и приказал. «Скажите мне ваше настоящее имя». Я сглотнула и силой впилась короткими ногтями в собственные ладони. Увы, боль не отрезвила и не помогла сорваться с ментального крючка. Пришлось крепко стиснуть зубы, чтобы хоть так не позволить словам сорваться с языка, но всё это было бессмысленно. Агнара вырвалась против воли, и мышеловка захлопнулась стоящего у окна лорд Стайер ухмыльнулся, не показав собственного удивления, и только теперь прошествовал к нам. «Как интересно!» — проговорил он, ставя стул рядом с менталистом. «Дочь государственного преступника снова рядом с принцем. И снова как будто случайно. Скажи, Хэтс, ты веришь в такие совпадения?» Он повернулся к следователю, но тот не спешил отвечать, пристально глядя мне в глаза. «Если позволите озвучить моё мнение», проговорил следователь, сцепив длинные тонкие пальцы в замок, «то я скажу, что верю этой девушке». «Ну, раз такое говорит мне специалист твоего уровня, то я, пожалуй, прислушаюсь», с лёгкой насмешкой ответил глава тайной полиции. «А я не поняла, серьёзно он...» «Или это такое изощрённое издевательство?» «Рассказывайте, леди Агнара. Всё. С того дня, как встретили Диана в клубе, и до нынешнего момента». И я лишь кивнула, понимая, что иного выхода всё равно нет. Но, как ни странно, на душе вдруг стало легче. Как бы теперь ни повернулась жизнь, по-старому уже точно не будет. Моя судьба в руках тайной полиции». И я сильно сомневаюсь, что после этого допроса они позволят мне вернуться к роли дестрышарша.